Глава 6 Охота на беса. Бесы – удивительные существа, любимчики нахи, ее первенцы. Созданные под покровом первородной тьмы, они обладают потрясающими возможностями. Первый опыт создания оказался удачным, но из последующих попыток богини сотворить всегда выходило нечто сомнительное. Взять тех же гулей – полуразумных существ, употребляющих в пищу трупы людей и животных. Бррр. Одно воспоминание об этих детях Нахи вызывает дрожь. Или, например, вурдалаков, безумных созданий, вечно жаждущих крови, в наше время, к счастью, крайне редко встречающихся, и многих других, которые существуют и по сей день, но так и не смогли соперничать с детьми Арда. И Нахи бросила попытки творить, удовольствовавшись модификацией того, что сотворил Ард. Ард создал людей, А Нахи, в отместку за то, что он не посоветовался с ней, внесла коррективы. С ее подачи появились наделенные силой оборотни, вампиры и многие-многие другие. Но именно бесы были с момента рождения и остаются до сих пор ее любимчиками. Эти существа невероятно хитры и непредсказуемы. Единственные из всех созданий Нахи они могут вселяться в живых. Сами по себе бесы бесплотны. Приходя в мир людей, они стараются сразу же завладеть подходящим для их цели телом. Многие пытались использовать их во времена войн, но они порой внезапно изменяли договоренностями, неожиданно принимая сторону врага. Никто не мог понять истинных мотивов бесов. Убить их нельзя, можно лишь изгнать. Но они с завидным упорством возвращаются из царства Нахи в мир людей. Бесы предпочитают вселяться в кошек. С людьми им хлопотно, так объясняли нам в Ковине. Нужно быть постоянно начеку, чтобы держать под контролем сознание человека. Почему среди всех остальных живых существ они выбрали пушистых зазнаек, до сих пор остается тайной. Но вот в чем истина. Примерно треть кошек на самом деле одержимы бесами. То ли люди, обделенные силой, чувствуют это интуитивно, но факт остается фактом. Кошку редко встретишь среди домашних питомцев. Главный недостаток бесов – тщеславие. Они спят и видят, чтобы их персоны возносили и обожали. Возможно, Нахи нечаянно наградила их одной из своих черт, ведь она сама, будучи слабее Арда, с начала мироздания мечтала перехватить бразды правления. На этой слабости я и собиралась сыграть. Беса можно заставить повиноваться, но тогда в любой момент можно ожидать нож в спину, иногда в буквальном смысле. Пес остановился, замер, подняв одну лапу. Хвост, до этого весело ходивший из стороны в сторону, напрягся. «Нашел — Нашел? — прошептала, обращаясь к псу. Тот даже ухом не повел, уперший взглядом в шершавый ствол огромного дерева. — И кто разрешил оставить такое дерево в городе? А если гроза или ураган? Без жертв не обойтись. Пес вдруг громко гавкнул, подошел ближе к дереву, встал на задние лапы, передними уперся в ствол. Оглянулся на меня, пролаял несколько раз. — Ну, — обратилась к горластому, — это все на что ты способен? Пес потупил глазки. Я воровато оглянулась. Улица пустынна, одиноко светилось окошко в ближайшем доме. Подошла к дереву, приложила ладошку к коре, закрыла глаза. Он был там. Запрокинула голову, пытаясь в пушистой кроне рассмотреть беса. — Эй ты, быстро спускайся! — потребовала. Пес согласно гавкнул. В ответ тишина. «Спускайся!» Чуть влила в голос силу. Пес ткнулся мокрым носом мне в ногу. Посмотрела на него. Он пританцовывал на месте, всем видом показывая нетерпение. «Это моя добыча!» На всякий случай сообщила собаке. Задумалась. Бес не собирался спускаться. Сильный, раз не поддался моему призыву. Наверное, живет среди людей не первый год. Варианта 2. Либо влить больше силы, либо залезть на дерево самой. С сомнением посмотрела на пса. Ему такое точно не под силу. С минуту постояла в нерешительности, выбрала второе. Мне не с руки было, чтобы кто-нибудь из знающих обнаружил меня ловящий беса. Особенно если этот знающий будет Мирлд. Он и так злой на меня из-за родгра, а тут еще и такое. Перевязала между ног подол платья. Получились импровизированные штаны. Не хотелось сверкать нижним бельем, даже если свидетелем будет лишь бублик. Взобралась достаточно быстро, несмотря на то, что после дождя кора дерева была мокрой. В детстве, будучи детьми, мы часто играли в лесу, поэтому даже спустя много лет навыки не забылись. Кот сидел на ветке дерева и невозмутимо сверкал на меня глазами. С виду кот как кот. Но я чувствовала тьму в нем. Ведьму не обманешь внешним видом. Любая ведьма интуитивно чувствует детей нахи, ведь и сама берет силу у тьмы. Попыталась дотянуться до него рукой. Кот попятился, ветка под ним раскачалась. В голову пришла замечательная идея. Я затаила дыхание, сосредоточилась и пустила небольшую молнию, стараясь угодить в хвост. Получилось! Животное издало пронзительный вопль и практически по своей воле влетело мне в руки. Его глаза расширились. Он попытался поцарапать меня. Ну куда ему? Схватилась за шкирку сопротивляющегося кота, спустилась с дерева. Припечатала кошару спиной к коре. Тот распластался, жалобно мяукнул. В ногу опять ткнулось мокрая. Повернула голову. Пес смотрел ошалевшим взглядом. Бес! Тяжело дыша от физической нагрузки. Это не так-то просто залезть на высокое дерево, а потом спуститься вниз, таща за собой тяжелого пушистого зверя. «Я знаю, что это ты! Признавайся!» Потрясла его двумя руками, затем вновь пригвоздила к дереву. Рядом негромко гавкнули. «Тихо!» — шепотом рявкнула на беспокойного пса. У него то ли от удивления от моего обращения с котом, то ли от возмущения, что я не делюсь с ним добычей, вылазили глаза из орбит, так широко он их открыл. «Он мой!» — рыкнула на пса и еще раз тряхнула кота, щелкнула пальцами, и на миг между ними проскочила изумрудная искра. «Если он прямо сейчас не признается, я за себя не отвечаю. Не стоит злить ведьму. Сейчас будет по-плохому, котик». Заклинание изгнания бесов я знала наизусть. «Говори! Имя! Имя!» — почти взревела я. Пес рядом заскулил. «Саргатанас!» — четким голосом произнес обмякший в моих руках кот. «Эй, прекрати притворяться!» — на всякий случай еще раз щелкнула пальцами. Сбоку послышался скулёж, повернула голову. Пёс испуганно посмотрел на внезапно заговорившее животное, затем на меня попятился назад. — Иди, если хочешь, ты свободен, — с милостивилась над ним. Он выполнил свою работу. Дальше я и сама справлюсь. «Сар — саргата нас прошептала на выдохе, накинув на шею бесу петлю подчинения. — Ты в моей власти. — Чего надо, ведьма? — буркнул кот. — Давно живёшь в этом городе? — Десять лет, — нехотя проговорил бес. Пока действует заклинание, он не сможет говорить неправду. Только вот, чем дольше я держу на нем удавку, тем больше вероятность, что меня обнаружат. У меня к тебе предложение. И, глядя в глаза Кошари, аккуратно сняла с него петлю, опустила его на землю. Он мог сбежать, но не стал этого делать, потому что, помимо тщеславия, бесы славятся своим любопытством. Если удастся заинтриговать его, никакие петли подчинения не понадобятся. Присела на корточки перед потрёпанным котом. «Живешь с людьми?» — первым делом поинтересовалась. «Еще чего!» — пушистое создание недовольно вильнуло хвостом. «Хорошо», — задумалась на минуту, размышляя, как правильно преподнести бесу предложение, чтобы самой не остаться в накладе. «Им дай волю, они любой договор переиначат. Скажи». «Почему такой сильный бес живет в захолустье?» Глаза кота сверкнули красным. «Не твое дело, ведьма. А если я предложу тебе переезд в столицу под моей протекцией?» Кот нагло смерил меня взглядом, недоверчиво пошевелил усами. «Договор на крови, ведьма». «Еще чего!» — возмутилась. «Неужели думал, что сможет облапошить меня, как обычного человека? Слово «ведьмы» тебе будет достаточно». Что хочешь взамен, будешь рассказывать мне о людях. Согласен. Кот мотнул головой. Подозрительно быстро согласился, даже не ожидала. С другой стороны, я не требовала много. А если он живет в городе давно, наверняка изучил каждого жителя. Это тоже одна из интереснейших особенностей бесов. Их хлебом не корми, дай секрет погрязнее. Они обожают сплетни и интриги. В столице те, кто называет себя вражиями, всегда пользуются услугами бесов. Сильная ведьма, конечно, может и сама видеть прошлое человека. Но к чему лишние энергозатраты? Или в моем случае, к чему лишнее колдовство, если могут заметить знающие? Осталось проверить, насколько именно этот бес хорош. Моё имя с волнением посмотрела на его наглую пушистую морду. Я уже здесь не первый день, и если он силен, Непременно должен был узнать мое настоящее имя. А если нет? Что ж, придется поискать другого. Хотя, возможно, в таком маленьком городе беса мне, кроме этого, не найти. Они большие индивидуалисты, предпочитают одиночество и всегда твердо отстаивают свою территорию. Герцогиня Олдридж, в упор глядя на меня, проговорил Саргатанас. И ты не спросишь о сроках? Я знаю, — высокомерно ответил бес. Не больше года. — Значит, договорились. — Вот тебе мое слово, Саргатанас. Подняла руку, сложила вместе указательный и большой пальцы. Кисть слабо засветилась зеленым. — В обмен на твою помощь обещаю, что доставлю тебя в столицу и обеспечу безопасное проживание в течение нужного тебе срока. Безопасность будет включать в себя защиту от всех обладающих силой. Слово принял. Бес махнул лапой, попав мне прямо в ладонь. Зеленое свечение плавно перетекло к нему, опоясало его змейкой, закрутившись вокруг пушистого туловища, и медленно вернулась ко мне. Хмыкнула. Уж слишком гладко все прошло. Наверное, и раньше заключал договоры с ведьмами. Хорошо, что я внимательно изучала теорию, а то могла бы ударить в грязь лицом. Встала во весь рост, пошла в сторону дома. Кот побежал рядом. «Пропитание и отдельное место с тебя, ведьма!» — проговорил бес, не замедляя шаг. — С пропитанием согласна, — кивнула. — Но зачем тебе место? — подозрительно покосилась на невозмутимого попрошайку. — Негативная энергия, ведьма, — махнул хвостом Саргатанас. — У тебя в доме ее много. Дальше шли молча. Слова беса заставили меня задуматься. Что он имел в виду, говоря о негативной энергии? Как сообщили мне в администрации города, дом пустовал не менее двух лет до моего заезда. Посетителей ни одного еще не было. От меня самой кот питаться не может. бесы на дух не переносят энергию ведьм. От родового духа тоже не может. Не настолько силен. Вспомнилась Аделин. Неужели бес имеет в виду, что от нее много плохой энергии? Ротгар говорил о сильном страхе. Покосилась на бодро скачущего через лужи кота. Что ж, так будет даже лучше. Беса могут быть и полезны. В доме, где они живут, никогда не будет энергетического застоя. Люди, возможно, даже зря их боятся. Хорошей энергия бесам не нужна, а от плохой стоит избавляться. Кого только не заводится от ее избытка в доме. Правда, и покоя с бесами ждать не приходится. Если они заскучают, слабо не покажутся ни хозяевам, ни ближайшим соседям. А еще они постоянно на связи с миром нахи, что тоже плохо влияет на чувствительных людей. Эхо из того мира способно свести с ума. С другой стороны, бывали случаи, когда бесы искренне привязывались к людям и оберегали обделенных силой. Пожала плечами. Что и говорить? Удивительные создания. Никто до сих пор так и не понял, чего они хотят на самом деле. С трепетом открывала дверь, покосившись на невозмутимого кота. Сейчас Ротгар будет сильно, очень сильно ругаться. Только сделала шаг, и меня тут же настиг умопомрачительный аромат доносившийся с кухни. «Клянусь, пахло не хуже, чем в пекарне тетушке Милли». Зал был пуст, пожала плечами. Аккуратно заглянула на кухню. В огромной печи горел огонь, а на ней, скворчая и издавая аппетитные ароматы, стояли горшочки. Адалина обернулась, немного смутилась и тихонько проговорила. «Твой ворон проголодался». «Неужели?» Я подняла брови вверх, покосившись на выседавшего на столе Ротгара. «Я решилась приготовить ужин». «Ты не против?» «Я?» «Я очень даже за», — ободряюще улыбнулась гостье. «Я съел все мясное», — вставил слово «родовой дух», указав крылом на пустую корзину, чтобы Аделин стала лучше. С любовью во взгляде посмотрел на раскрасневшуюся девушку. Удивленно посмотрела на Ротгара. «Нет, то, что он съел целую корзину с неди, вовсе не поразило меня. Но то, что он произнес длинную осмысленную фразу при Аделин, перевела взгляд на гостью. Да, как ни в чем не бывало, копошилась над горшочками». Неужели ее совсем не удивляет говорящий ворон? Тут из зала раздался грохот, сразу следом упало что-то тяжелое, и я посмотрю, остановила гостью жестом руки. Побежала в зал, ворон полетел за мной. На столе, вздыбив шерсти от этого казавшись раза в два больше, с выгнутой спиной стоял сарготанас. Рядом, положив на стол две передние лапы, стоял пес, тот самый, которого я приманила бубликом. — Не поняла, — прошептала, указав рукой на собаку. «Убери от меня это животное!» – прошипел кот. Медленно перевела взгляд на ворона, ожидая бурной реакции. Но тот удивил меня. Пролетел над моей головой, приземлился рядом с бесом и радостно крикнул «Здравствуй, сарги!» «Сарготанас! Сарготанас, спернатый!» – проворчал кот. «Тебя еще не общипали, Ротгар? Что ты тут делаешь? Твой замок разрушен?» Я онемел от удивления. Пес, поскуливая и кося глазом на разговаривающих кота и ворона, попятился ко мне. Неожиданно для себя погладила его по голове. «Ой, у тебя и котик есть!» — раздалось радостное сзади. «Ага», — повернулась к девушке. «Скажи, Аделин, а Бублик давно пришел?» «Да нет», — гостья пожала плечами. «Поскребся в дверь, твой ворон открыл, он и вошел». «Ты не переживай, я лапы ему помыла, накормила, он спал в твоей спальне». И сдала стон. «Еще не хватало». «Ой, у меня там горит!» — воскликнула девушка и убежала на кухню. Подошла к столу, перевела взгляд с развалившегося на столе кота на нахохлившегося ворона. «Мой замок цел, сарги!» Кот шевельнул усами. Видно было, ему не нравится то, как называл его ворон. «Мы приехали по важному делу!» «Стой!» — вдруг воскликнул Ротгар. «А что делает в захолустном городке первое дитянахи?» «Что?» — Пол покачнулся под ногами. «Это что же получается? Я заключила сделку с самим первым бесом?» Холод прошелся по всему телу, ладошки вспотели. «Конечно, нам в Ковине не один раз рассказывали о первом бесе, но ходили слухи, что он давно, очень давно не появлялся в мире людей». «Саргатанас, конечно! Как я могла запамятовать его имя?» «Да потому что не ожидала в этом городишке встретить столь могущественного беса. Лика». Ворон повернулся ко мне. — Скажи, что ты не заключала договор с ним. — Ну, Лика, поздно, Роди, — хохотнул бес. — Договор заключен по всем правилам. — Как ты меня назвал? Ворон распахнул клюв то ли от удивления, то ли от возмущения. — Тихо! — подошла к ним ближе. Наклонилась. — В доме человек. Вы же не хотите, чтобы она услышала, что вы разговариваете? Ворон повернулся к коту, махнул крылом. Саргатанас в ответ мотнул хвостом. Они, ни слова не говоря, отправились в мою спальню. Проводила их взглядом. Только через минуту до меня дошло. В спальню! В мою! Поспешила следом. В комнате их не оказалось. Только не это. Подергала ручку в кабинет. Заперто! Заперто! А там все мои записи! Дверь приоткрылась, высунулся клюв Ротгара. Лика, строго проговорил ворон, не переживай. Я прослежу за мохнатой мордой. Он носа не сунет в твои записи. А теперь, будь добра, оставь нас одних. Захлопнул дверь. А я стояла столбом. Вот это наглость! Тем более я переживала не только за то, что мои исследования увидят Саргатанас, хотя и это тоже. Больше я переживала за то, что их заметит Ротгар. Что тогда будет? Тут любопытство захлестнуло меня. Это что же получается, что Ротгар — мой родовой дух? И саргатанас, первое дитя тьмы, знакомы? А может, даже дружат? Нет, — помотала головой, — быть такого не может. Ворон всегда небрежно и снисходительно отзывался о бесах, приравнивая их к безобидным домовым. Или все же... Прислонилась к двери ухом, пытаясь услышать разговор. Бесполезно. Наверняка Ротгар поставил защиту. Ну и ладно. Фыркнула и направилась на кухню. Гостья тоже вызывала интерес. Пора бы ей рассказать о себе подробнее.